Глава вторая. От испепеляющего зноя Элиза быстро взмокла и пожалела, что слишком тепло оделась. Для такой погоды лучше подошло бы муслиновое летнее платье, а не плотный лен. Впрочем, Клиффорд пришел в льняном костюме, рубашке и галстуке. Мероприятие оказалось гораздо более скромным, чем ожидала Элиза, и больше напоминало английский прием в саду. Однако постепенно собирались болельщики обеих команд. Некоторые из них уже сидели на стульях и в воздухе повеяло оживлением. Элиза ни разу не бывала на матче пола. Площадка, окруженная деревьями и металлической оградой, смотрелась живописно, особенно на фоне холмов на горизонте. «По крайней мере, здесь сухо», — заметил Клиффорд. «В Англии грязь на полях — большая проблема». Он объяснил, что британская команда состоит из английских офицеров 15-го Уландского полка. Они привели с собой компанию очень шумных болельщиков — многие из которых, похоже, уже успели выпить. Присутствовали еще несколько военных чинов в сопровождении слуг и запасные игроки, одетые в форму. Элиза стояла рядом с Клиффордом и разглядывала собравшихся. За группой британских болельщиков рука об руку стояли мужчина и высокая женщина. Встретившись взглядом с Элизой, женщина улыбнулась. Клиффорд тут же шепнул Элизе на ухо, что это Доти Хопкинс, жена врача. «Позже познакомишься с ними обоими, прибавил он, – «хорошие люди». Женщина казалась дружелюбной, и Лиза порадовалась, что их представят друг другу. С другой стороны собиралась большая шумная компания индийских болельщиков. Тех тоже сопровождала толпа слуг в парадной одежде. Теперь Элиза Лиза не сводила глаз с них. Пола известна как спорт князей, но нынешний правитель Аниш редко появляется на матчах, между тем рассказывал Клиффорд. А вот на принца Джайанта посмотреть стоит. Прекрасный наездник и отличный командный игрок. Если он сегодня выйдет на поле, игра предстоит непростая. И часто устраивают такие матчи. Большие игры проводятся в рамках ежегодного турнира. Но это просто товарищеский матч исключительно забавы ради. Самая блестящая репутация в этом смысле у Джайпура. В этом году их команда выиграла чемпионат Индии. Но и Джурайпур. Ненамного отстает. Это замечательно. Мы надеемся одержать верх. Честь родного флага, и все в таком духе. Вскоре после этого на поле вышли игроки, все в нарядной форме и с идеально прямыми спинами. Конюхи с гордым видом вывели пони. Толпа захлопала. Клиффорд быстро объяснил Элизе, что на самом деле это, конечно же, не пони, а обычные лошади. Пола очень дорогой спорт. Они стоят тысячи фунтов». Члены команд сели в седло. Все они выглядели весьма внушительно. Тут Элиза заметила среди них принца Джайанта. Он как раз садился на великолепного черного коня. Толпа издавала восторженные вопли. Индийские болельщики поддерживали свою команду веселыми криками и свистом. Клиффорд придвинулся ближе к Элизе. Принц Джайант всегда собирает толпу. «Кстати, у его коня идеальный темперамент. В поло очень важно, чтобы животное попалось не слишком легковозбудимое. Видишь тех двоих?» Элиза взглянула туда, куда он показывал. «Это судьи. Рефери тоже есть, на случай, если возникнет спор. Пол и честный спорт». Пока что Элиза отлично проводила время. Она радовалась возможности побыть на свежем воздухе и, хотя шла сюда неохотно, наслаждалась новизной происходящего. Две команды с клюшками наготове выстроились друг напротив друга. Судья выкатил мяч в центр поля, и вот игра началась. Зрители напряженно следили за происходящим. Над утрамбованной землей поднимались клубы пыли. Лошади стопотом носились по полю. Но во время схватки за мяч стало заметно, что конь принца почему-то пятится. «Так и должно быть», — уточнила Элиза. Клиффорд нахмурился. «Видно, лошадь сегодня в шаловливом настроении». Элиза продолжала наблюдать за наездниками, а потом посмотрела на толпу индийских болельщиков. Тут она заметила, что два человека в форме, с изогнутыми саблями на поясе, шагнули вперед, будто ожидая неприятностей. Элиза затаила дыхание, но ничего не произошло. Игра продолжалась, как ни в чем не бывало. Элиза следила за матчем, как завороженная и почти не слушала Клиффорда, объяснявшего ей правила игры в поло и значение различных терминов. Но всего через несколько минут Элиза заметила, с конем принца что-то не так. «Боже мой!» — воскликнул Клифорд. Конь принялся беспорядочно бегать рстой туда-сюда. Он явно не подчинялся всаднику, а потом и вовсе принялся обрыкаться. На лице принца Джайанта отразились смешанные чувства, и все же Элиза заметила, что удивление оказалось сильнее раздражения. И британцы, и индийцы отреагировали обеспокоенным ропотом. Потом раздались громкие крики. Седло джайанта соскользнуло на бок, и уже через несколько секунд он лежал на земле, а его конь носился по полю, как одержимый. Остальные игроки застыли, будто статуи. Все с ужасом наблюдали, как два конюха ловили обезумевшего коня. Элиза затаила дыхание и крепко сжала руку Клиффорда. Конь рванулся в сторону индийских болельщиков. Одни испуганно кричали и махали руками, другие сразу кинулись в рассыпную. Вдруг раздался пронзительный вопль, и женщина отлетела в сторону, врезавшись спиной в ограду. Конь взбрыкивал снова и снова. Всех обуял страх, люди спасались бегством, а пострадавшая женщина сползла на землю и лежала без движения. Вот врач, на которого указывал Клиффорд, кинулся к раненой и склонился над ней. Потом опустился рядом на корточке. Когда конюхи, наконец, поймали и успокоили перепуганного коня, прибежали двое мужчин с холщовыми носилками и женщину унесли прочь. Доктор ушел следом. В это время принц поднялся на ноги и отряхнулся. Судя по всему, он не пострадал, однако готов был рвать и метать от ярости. Затем он вслед за своим конем покинул поле. Двое мужчин с кривыми саблями на поясе последовали за ним, и Лиза догадалась, что это его телохранители. Как фотограф, Лиза привыкла обращать внимание на мелкие детали, поэтому сразу заметила индийца, выходившего из конюшни. Должно быть, он там работал, хотя смущало то, что он не столько вышел из конюшни, сколько выскользнул оттуда. Обогнув собравшуюся толпу, он приблизился к еще одному мужчине – Тот был высоким, с горделивой осанкой. Второй мужчина с широкой улыбкой хлопнул конюха по спине. Элизе такое поведение показалось странным, ведь принц только что упал с коня. Но нашлись еще люди, которым общая напряженная атмосфера ничуть не портила настроение. Двое британских болельщиков переглядывались, посмеивались и подмигивали друг другу. «Что за дураки? Нашли над чем потешаться?» возмутилась Элизе. «Вдруг та женщина погибла?» «Скоро Джулиан Хопкинс обо всем мне доложит», — ответил Клиффорд. В это время британцы продолжали невозмутимо переговариваться между собой. Видимо, ужасное происшествие глубоко их не задело. Расходиться никто не собирался. Зато индийские болельщики качали головами и что-то бормотали себе под нос. Несколько человек развернулись и зашагали прочь. «Выходит, сегодня матч не состоится» произнесла Элиза, уверенная, что игру придется отменить. «Нет», — покачал головой Клиффорд. «Смотрите, на поле уже выходит запасной игрок. Он заменит принца. В случае травмы это допустимо». «Серьезно? Но это как-то не по-человечески». «Народ требует зрелища, Элиза». Глядя по сторонам, она заметила, что встревоженная толпа постепенно успокаивается. Оставалось надеяться, что женщина выживет. «Но вообще-то происшествие странное», — прибавил Клиффорд. «Очень странное. В жизни ничего подобного не видел. Впрочем, теперь у нас появились хорошие шансы на победу. Что ж, нет худа без добра. Сомневаюсь, что после такого принц сядет на другого коня».